Часть первая. Клетка. Эпизод 1: Девять веков спустя Архипелаг до да Авгар Где-то далеко, на другом краю острова, от пещеры дракона послышались шаги. На каменистый берег ступил человек. Что потребно рабу? Не суть важна. Потревоженный шумом, Хозяин Давгара положил рогатую голову на лапы и закрыл глаза. Люди с их заботами напоминали ему муравьев. Он, проживший больше двух тысяч лет дракон, видел, как сменялись их поколения, династии, царства. Люди. Они живут мало, как мотыльки. И всегда летят на пламя. На моё пламя. На силу дракона». Хотят с моей помощью поработить себе подобных. Но лишь сгорают. Или сами делаются рабами. Или дичью. Но больше они не годны. Здесь, под этой луной, люди были повсюду. Заполняли собой любой хоть немного плодородный клочок суши. В его родном мире все было не так. Там почти не было проклятых морей. там, На трёх материках, разделённых лишь узкими полосками воды, среди прекрасных лавовых полей и огромных вулканов, жили только драконы. Много драконов. Так много, что небо темнело, когда все крылатые воины разом поднимались в воздух. А на двух других материках обитала дичь. Отец говорил, что никогда нельзя истреблять все поголовье. Нужно дать им возможность размножаться. Если случится в том необходимость, даже охранять и подкармливать. Тогда добыча всегда будет вдоволь. Но мир драконов исчез, взорвался, не вынеся избытка магии. Лишь немногим, тем, кого прежний величайший сумел быстро созвать и вытолкнуть в портал, удалось выжить, оказавшись в новом мире. Здесь было гораздо меньше свободных земель и вулканов. Зато во много раз больше дичи, больше людей. Шаги приближались. Человек идет не один. Этот никогда не ходит один. Этот знает, как ублажить хозяина. Именно так дракон позволял людям называть себя. Хозяин. Хозяин Давгара. Да Его настоящее имя состояло из 15 рун. Оно звенело, как удар металла о металл. Искрилась, словно костер, и пела, подобно лучшему клинку. Дракон получил его от совета старейшин после купания в лаве огромного вулкана, еще в том прекрасном мире, который теперь навсегда утрачен. Люди это имя не могли правильно даже услышать, не то что записать или повторить. Поэтому, прилетев на Давгар, он стал для них просто хозяином. Направлявшийся к нему посетитель пересек равнину и начал подниматься в гору. С ним еще два десятка человеков. Идти будут долго. Груз несут тяжкий, а тропа крутая. Такова моя воля передвигаться по острову только пешком. Никаких лошадей. Пусть в последний раз. Раб молил изменить порядок передачи власти в Давгаре. Принёс, как никогда, много сундуков с дарами. привел тридцать ярых, светлокожих рабов. Думал, что он сам, его словеса и подношение что-то значит. Но убрался ни с чем. С тех пор сюда поднимались только жрецы. Они никогда ничего не просили. Им не дозволено. Жрецы лишь оставляли золото и живую даню входа в пещеру и увозили на острова частицы пламени хозяина для многочисленных святилищ. Поэтому дракон всегда знал, что происходит у даавов. Он слышал все, что говорилось возле полыхавших его волшебным огнем чаш, но почти никогда не вмешивался в людские дрязги. Хозяин дал рабам закон. Одного из них сделал правителем. Рабы сгорят, если ослушаются хоть в малом. И они это знают. Чего ему потребно ныне? Ужель презренный червь решился повторить просьбу? Тогда глупец не выйдет отсюда. И на островах дракона будет новый верховный шах. Хозяин открыл глаза и слегка пошевелил крыльями так, что до того полностью покрывавшие его золотые монеты и драгоценные камни шумным звоном посыпались вниз. Теперь дракон станет виден весь. Это хорошо. Он повел шипастым хвостом и положил морду на вытянутые лапы. Дракон не ждал. Он жил вне времени, почти не замечая его. «О, величайший!» «Твой верный раб просит разрешения войти!» Донеслось издалека. «Дозволено». Выдохнул хозяин негромко, но звук его голоса прокатился по сводам огромной, полутёмной пещеры многократным эхом. Дракону опять пришлось пачкать язык и мысли пустопорожними, корявыми людскими словами. Но иначе никак. Рабы совершенно не способны познать высокую речь великого народа крылатых воинов. Вот показался человек. Он опустился на колени перед высоким золотым холмом, на котором возлежал дракон, коснулся лбом каменного пола и замер так. Правильно. Его жизнь принадлежит мне. Все их жизни. Я владею Давгаром. И я его караю. Я его хозяин. «Изрекай, с чем явился», — приказал дракон, снова заставляя метаться от стены к стене гулкая, сотрясавшая пещеру эхо. Хозяин не разрешил встать, поэтому человек остался на коленях и начал. «О величайший из величайших! О несокрушимая сила, посланная нам богами!» «О, несравненный мудрейший хозяин! Прими мои дары и помоги! Я пришел просить о справедливости! Помоги покарать преступника!» «Глупец!» — Произнес дракон чуть громче. «Для чего я дал тебе в руки власть казнить и миловать? Зачем беспокоишь меня безделицей?» Человек снова прижал лоб к полу, но с места не двинулся. Значит, сказал не все, И не боится стать пеплом за дерзость. «Прости, величайший!» Продолжил раб явно дрогнувшим голосом. «Речь идет о пролитии родной крови. Помоги схватить и покарать убийцу!» Хозяин шумно втянул воздух, раздувая дымящиеся ноздри. «Проливший родную кровь, суть повинят смерти!» Прорычал он. Закон незыблем, и закон есть един для всех. Убивать надо Авгаре могу лишь я. Я и тот, кому я дозволил. Более никто. Иначе вы сожрете здесь друг друга. Кто тогда станет мне служить? Найди мерзавца хоть за океомом. Затем пытай и казни как должно. Кинь в мое пламя его голову. Разве ты получаешь мало золота за руду из моих копий? Разве твоей доли не хватает на ратников и согледатоев? Речь про корабль смерти, о величайший! Постарался объясниться раб. Мы нашли и покарали тех, кто устроил там резню. Сожгли в твоем священном огне больше тридцати голов. Выловили убить по всему материку и приволокли на Довгар для пыток и казни. Но я уже год пытаюсь поймать последнего, самого виновного из них. Однако так и не смог. Он не человек, о, хозяин! Он морек! Кровь Довгара пролил Марек. Прошу, помоги мне!» Дракон поднял длинную, покрытую сверкающей бронзой шею вознося голову высоко вверх. «Морэг!» Громыхнуло на всю пещеру так, что с потолка посыпались камни. «Мы уже девять веков не воюем с повелителями моря. У нас перемирие. Драконы не палят их земли. Старейшины Морегов не топят наши острова. Уходи. Сыскивай его сам». «Проситель». По-прежнему, стоя на коленях, выпрямился и сказал чуть смелее. Все так, величайший. Я знаю о перемирии. Но этот Морег мой ровесник. Ему лишь около сорока лет. И он последний под луной. У него нет наследника. Нет наставников. Его мать Морега погибла. Помоги уничтожить угрозу твоим островам раз и навсегда!» В груди дракона заклокотало пламя. Он вытянул шею и навис над безумно храбро стоявшим передним рабом. «Последний?» — переспросил хозяин, почти опаляя пришельца огненным дыханием. же знающий и умеющий недорос Морек. Последний?» «Не может такого быть! Кто он таков? Тебе ведомо его имя?» «Ведомо, величайший». Прохрипел чуть живой пришелец. «Это Тьяру, Бракари, из Браску. Дракон отстранился. Браску, конечно, Браску. Где же еще могут прятаться водные твари? В Браску жила морская девка, Алшеришма, пророкотал хозяин. Это ее отродие. Да, величайший! Пробормотал человек, проводя дрожащими руками по лицу и дымящейся бороде. Ее внук. Уже внук. А где сама ведьма? Грозно бросил дракон и затаился, будто на охоте. Сейчас можно добыть что-то очень важное. Или упустить. Так где, оная? Что ты ведаешь? Раб очень странно улыбнулся. Так, наверное, улыбается смертник в лицо палачу. Но сказал твердо: «Старухи больше нет». «Это точно. Она обернулась пеной морской. От горя, когда погибла ее дочь Морега вместе со своим мужем 10 лет назад. Мои послы приезжали в столицу Браска на похороны князя и княгини. Они сами видели, как Алшеришма вышла на берег во всем белом и пропала». Мальчишка-марек остался один. Больше из их племени никого нет. Повывелись все за последние девять веков. Помоги мне схватить убийцу и свершить правосудие. Хозяин отстранился от человека, снова опустил морду на лапы и прикрыл глаза. Ему было о чем подумать. Он действительно не видел искру души шеришмы среди людей. Но морские отроди очень хитры. Ведьма вполне могла спрятаться, затаиться, призвать сородичей и бросить ему ни на что пока негодного малька, как наживку. Вынудить нарушить перемирие и напасть кучей на одного. Мореги только так и могут. Но что, если мелкая тварь впрямь осталась последней и не имеет никого за спиной? Свернуть ей башку, пока не обрела силу чтобы следа от них на его земле не осталось. И не только проклятые порождения воды умеют хитреть да притворяться. Наконец, не поднимая бронзовых век, дракон изрек приговор. Я отдам тебе этого Морега. Найду по связанной именем Искре Души, где бы тот ни был. Усыплю на полдня. Сниму с него скрывающие сущность чары. Затем перенесу на твой остров. Но дальше справляйся, как ведаешь. Найти, а главное — схватить и удержать недоросля. Ты должен сам. Я не приду, даже коли он убьет вас всех. И не вздумай сжечь его голову. Пусть просто навсегда сгинет. Тихо и тайно. Можешь связать Морега моим пламенем, коли сумеешь». На том все. Я решил. Убирайся. «Наконец-то ты выплыл», — с улыбкой сказал Седрик Тордальт, больше похожий в тот момент на добродушного пирата, чем на князя Чёпорного Грисколла. «Ты еще скажи, что волновался за меня», — с усмешкой заявил только что вынырнувший Тьяра Бракари. «Нет». Седрик шагнул к мачте и со смехом замотал головой так, что выгоревшие до белизны за время путешествия волосы рассыпались по его широким плечам. «Не дождёшься. Твоя бы воля, ты бы вообще из моря не вылезал. Знаешь, как по мне, так тебе вовсе не подходит ваше родовое прозвище. Какой из тебя кондор? Селёдка, вот ты кто. Селедка и есть». Скоро жабры вырастут, и хвост. Вот ее и надо на твоем гербе нарисовать вместо кондора. Так правильнее будет. А я все то время, которое ты под водой болтаешься, должен за тебя переживать? Вот уж нет. Давай, Терри, одевайся скорее. Мы уже готовы отчалить. И обед стынет. Обед? — протянул Тьяру, легко спрыгивая с борта на палубу галеры. Кто так расстарался? Грэма ведь с нами нет. Ты сам? Или опять будем давиться сапросовым варевом? Я сам. Улыбаясь еще шире, ответил Седрик. Сегодня на берегу, пока ты перекапывал содержимое книжных лавок, мы хорошо пополнили запасы. Так что будем есть цыплят по-грескольски. Ого! Тиара, уже успевший натянуть шаровары и отжать волосы, Павел носом. «Пахнет вкусно. Это что, можжевельник? И кориандр? Каждый день бы так». Сидрик хмыкнул, складывая руки на груди. «Если б ты бывал дома чаще, то и ел бы каждый день по-человечески. Ты же вроде как князь, а ведешь себя словно последний бездомный бродяга. Тебя броскийцы скоро забудут в лицо и во дворец не пустят. А Элиза... «Всё, все! все Тут же запротестовал Тьяро, предупреждающий, скинув руки. «Остановись, пожалуйста, а то я сейчас обратно за борт выпрыгну». Недовольно покачав головой, Седрик спустился внутрь галеры. Спорить с Кондором было бесполезно. Любое упоминание о делах княжества, а тем более о жене, грозило ссорой. После совместной с командой трапезы Тьяро выскочил на палубу, на ходу завязывая длинные черные волосы в любимый высокий хвост. Седрик выбрал якорь. Грибцы внизу взялись за вёсла и дружно грянули старинную, задающую ритм песню. «Хэй, хо! Сколько вас на меня одного! хей хо! Снова в пляс! Отобьюсь не впервой!» Тьяро внимательно оглядел море и небо над ним. Прислушался. Задорно улыбнулся. С плеском опускались и поднимались весла. Из трюма доносилась громкая. «Хей-хо! Дома ждут, но доплыть нелегко! Хей-хо! Как-нибудь доползу до него!» «Чему радуешься?» — спросил подошедший Седрик. «Часов через пять будем на месте!» Весело крикнул Тьяру и за несколько мгновений забрался на верхушку мачты. Идет потеха! Давай ставить парус!» «Хей-хо! Снова в пляс, только мутно в глазах!» «Хей-хо! Не сейчас! Дома ждут! еще взмах!» Вскоре действительно задул нужный им сильный ветер. Грибцы замолчали, устроившись внизу на отдых. Седрик взялся за руль, а Тьяро на самом носу корабля. Парус был полон и трещал от натяжения. Гонимая им, легкая галера быстро полетела с волны на волну. Но вцепившемуся в борт бракари этого, видимо, было мало. Он без отрыва смотрел вперед и чуть не подпрыгивал на месте. Казалось, Тьяро так хотел поскорее ступить на вожделенный остров, что готов был сам броситься на вёсла. Или нырнуть. Или взлететь. Седрик посматривал на друга с улыбкой. Ох уж это неистребимое Кондорова желание получать все и сразу. И лучше еще вчера. «Ничего, братишка. Потерпи немного, скоро дойдем. Море тебя любит и помогает. Хотя оно такое же, как и ты. Тоже никого не ждет и всегда поступает по-своему. А ты такой же изменчивый и многолейкий» то хладнокровно прёшь к цели так, что тебя ничем не остановить, а то штормишь из-за пустяка и сам все портишь». Где-то вверху айкнула Легко удерживая массивное рулевое весло одной рукой, Седрик вскинул голову и, прикрыв ладонью глаза от яркого солнца, посмотрел на небо. Там, в пронзительной синеве, белело несколько птиц. «Смотри, Терри!» Радостно крикнул он. «Чайки! Берег совсем близко!» «Вижу, Сэд!» — отозвался Кондор. «Почему ты без всякого оживления?» «Ты лучше вон туда посмотри!» «Что там, по-твоему?» Проследив за рукой друга, Сэдрик обнаружил в стороне от нужного им курса темневшую вдали тучу. Причем не на всё еще ясном небе, а будто бы прямо на воде. «Не знаю, Терри», — сказал Седрик мрачнее. «Я подобное вижу впервые. Ты же у нас знаток моря. Вот и растолкуй. Что там за штука?» Сьяро не ответил. Он быстро забрался на мачту, огляделся и только потом крикнул вниз. «Давай влево! Попробуем обойти!» Седрик налег на руль, поворачивая корабль. Сьяро по-прежнему пристально всматривался вдаль, стоя наверху. «Ничего не выйдет, Сет!» — сообщил он вскоре. «Туча идет прямо на нас и растет. Мы не успеем добраться до земли даже на полном грибном ходу! Бросай якорь и помоги убрать парус! Нашим скажи сидеть внизу, не высовываться и приготовиться к буре!» Вскоре все сделали. Галера встала и только чуть покачивалась на волнах. Ветер прекратился. Чайки куда-то пропали. Все вокруг словно затаилось. Тьяру и Седрик замерли возле мачты. Туча, едва касаясь воды косматым краем, надвигалась, и все продолжало расти. «Она будто нас окружает», — шипнул Седрик. «Ты тоже это видишь?» «Вижу». Подтвердил Тьяру также тихо. И не только это. Еще я вижу молнии внутри неё. И солнце над нами. Все очень плохо, брат. На нас идет не буря, а чья-то магия. Не успел Седрик удивиться, как все изменилось. Туча, которая до этого словно подкрадывалась к ним на мягких лапах, вдруг озарилась яркими огнями, увеличилась втрое и кинулась на добычу. Солнце над Цедриком и Тиаро не стало. Мир дрогнул, полыхнул и пропал.